Он прекрасно знал, где искать варишку. Васька шкодил постоянно, а прятался, пережидая бурю, в трёх местах, в зависимости от степени совершённого греха. Грехи делились соответственно на мелкие, средние и тяжкие. Данный грех, по определению Алёши, был мелким, ибо вырывал котяра постоянно и не ради наживы, а просто так, ради спортивного интереса. и привлечение внимания к своей персоне. На этом этапе самое главное было спрятаться от еги. Бать, вайска не у тебя? Юноша вскарабкался на спину дракона и заглянул ему в ухо. Нет, в другом тоже. Да не щекотисты. Что, опять усатый на шкадил? Ага. Тарекс прыгнул вниз. Ты, мамку, если заглянет, попридержи, пока я всё не уложу. Не дожидаясь ответа, Алёша пополз по стене к убежищу второго уровня, в котором Васька прятался от дракона, если знал, что расплату за содеянное нужно ждать именно от него. Зато Алексей решил проверить на всякий случай, так как обоворованной диковинки Йохас, судя по всему, знать не мог. "Вяску не пригрели?" шёпотом спросил он ближайшую летучую мышь, висящую под потолком. Среди белодня дапшёл он юноша взглядом оценил сонное царство, висящее вверх ногами под сводами пещеры, ни одного подозрительного вздутия на животе между крыльев не обнаружил и понял, что дело плохо. Третий Самый страшный грех надо было искать в его личных апартаментах. Васька всегда искал там убежища, прекрасно зная, что Лёжа грудью встанет против ветлых хозяйки и напал ма отца, защищая пушистого Бармота. "Ну, Васька, держись", мысленно прошептал Алексей, сообразив, что мама в данный момент к детской гораздо ближе, и котяре скорее всего Ей сейчас нелегко. И, в общем-то, не ошибся, хотя буря к его приходу уже почти улеглась. Основной шквал по-дереской проготился, пока Лёша носился по замку в поисках Варишки. В углу разгромлённого помещения громоздилась солидная баррикада, сооружённая из спального гарнитура Лёши, вдоль которой ходила Яга, стыдясь своего четвероногого любимца. Мы княмям, как к человеку, Вася, Вашенька, Василий. В самое тяжёлое время отпуск за свой счёт уточнил из-за баррикады Васька. Откуда у тебя свой счёт? возмутилась старушка. Счёт Вальский пополнялся в основном уворованными из пещеры золотыми, а потом он благоразумно промолчал. Всё Про сметану забудь, про отпуск тоже. Внунь начала закипать яга. А то иш, молодой взял по загранице мучастить. В горах он, видите ли, давно не был, на горных козлов не охотился. Не говори, поддержал маму Алёша, входя внутрь своей почевали. Тоже мне, нашёл курорт. Но нет, чтобы в Египет слетать, на пирамиды полюбоваться. мифических существ всяких кошки там, кстати, считаются богами. Да ну, ахнул Васька, врёшь. Можешь сам проверить. Меняю круиз по Египту на украденную тобой фигню. Денежки на путёвку у нас уже есть. Иньот, азартно сорвался Васька. В баррикаде появилась щель. Искатор в мгновение высунула чёрная лапа, сверкая алмазными брызгами, по полу покатилось сейцо такой красоты, что Алёша невольно приклинил. Вот оно! Набрадовалась Ега. Кослявый ей, помнится, хвастался, что у самого в оберже коллекцию заказывал. На штапотявку мне в Егибе обязательно Велес из о берегади кот. Будет, пообещал Лёша, поднимая шедевр знаменитого мастера. Вот только ездить тебе туда не советую. А это ещё почему? Хочу быть богом. Богами египтяне почитают кошек, пояснил Лёша. А ты кот. Они вашего брата без всякой жалости давят. Зачем, всположил Завотилий. А чтобы кошечек их не мучили, ну и котят поменьше было. Ансам, посади, нафигаем столько богов. Напарились, значит. Ну-ну, угрожающе прошептал Васька. Я вам это припомню. Однако на него никто уже не обращал внимания. А ведь колёнят на такую красоту обязательно клюнят. Алёша не сводил восхищённого взгляда с перелибающегося в лучах солнца яйца. Пришла пора потрогать костлявого зовыми.